«Странно он все-таки говорит», — подумал Леший. «Правильно, слишком. В отряде состояли, банду организовали. Будто учитель. Да среди своих учеников и живет. Они диких туристов грабили, археологов, спелеологов всяких, да и всех, кто попадется. Там за два поворота зайдешь, и тебя никто не услышит. Хоть на части режь. Лабиринты они знали хорошо, всегда уходили, если что». Милиция под землей не работает. Как-то для виду прошли по главному тоннелю и все. Но мы их в девяносто девятом все-таки вычислили. И что, спросил Леший. А ничего, улыбнулся Миша. Пропали куда-то. Переехали, видно. О, смотри, там такси стоит. Пошли, я тебя посажу. Денег хватит? На стоянке напротив круглосуточного гастронома горел зеленый огонек. А ты, спросил Леший. Мне тут рядом, сказал Миша, протягивая свою ручищу. «Я комнату на маяковке снимаю, пешком дойду». «Давай, не попадайся больше». Громадная ладонь повисла в воздухе. Леший напряженно думал. «Очень напряженно». Так бывало нечасто, и он принял решение. Очень неожиданное для себя совершенно нетипичное. Можно сказать, из ряда вон выходящее. «Поехали ко мне», — сказал Леший. «Выпивка есть, пожрать что-нибудь найдется. Посидим, поговорим». Я о ваших подземельях не знаю, расскажешь?» «Да ладно тебе», — поморщился Миша. «Благодарить будешь, как в кино. Забудь, я вообще-то люблю драки. Боями без правил занимался. Адреналин и все такое. Так что мне не нетрудно. Пока». «Не ладно», — и подтолкнул его в сторону такси. «Поговорим за жизнь. Если бы ты не влез, может, я бы уже никогда за жизнь не разговаривал. Поехали, короче». Когда Леший включил свет в прихожей, Миша застыл на месте, оборвав на полуслове поучительнейший рассказ о недавнем обвале в Багеровской каменоломне. «Мать моя, вот это руина!» – тихо присвистнул он. «У тебя что, торнадо здесь прошел, что ли?» «Торнадо?» – Леший невозмутимо шаркнул ногами по тряпке у входа и направился с пакетами в кухню. «Это типа смерч, что ли? Нет, гости тут одни развлекались». «Скучно им было? Ты проходи давай, не стой!» Два дня и уйма душевных сил, потраченные Лешим на уборку в изуродованной неверовцами квартире, в общем-то, мало что дали. Полы в прихожей вздулись, выперли из пазов и напоминали торосы во время ледохода. Разбитое трюмо, из которого Леший накануне выковырял последние застрявшие в раме осколки, точь-в-точь точь затертый во льдах корабль, давным-давно покинутый командой. На старинном телефонном аппарате, висевшем на стене, не было диска, а на месте трубки торчал размочаленный провод. Трубку Леший, кстати, нашел почему-то под диваном в гостиной. Ее пытались разбить, но лишь понаделали трещин. «Хорошие гости!» Миша тоже старательно расшаркался на тряпке «Я видел как-то один дом на побережье после восьмибального урагана. В общем, бывает хуже, не волнуйся». «Да мне начхать!» — откликнулся из кухни Леший. «А у вас на Черноморье что, бывают такие ураганы?» «У нас все бывает», — сказал Миша. И все-таки плиточный пол в кухне был чисто выметен, в сверкающей мойке, не намека на грязную посуду. Хотя чистой посуды не было тоже. Неверовские перед уходом разбили все, что могли разбить. В углу приткнулся исцарапанный чем-то острым холодильник с сорванной дверцей. На плексигласовых полках вместо колбасы и пельменей лежали вперемешку стопки газет, книги, компьютерные диски и коробки с чипсами. Табуреток не наблюдалось. Обеденный стол без ножек был просто привален к стене. Под потолком висела сотка без абажура. «Возьмись-ка с той стороны, давай ее сюда», — сказал Леший. Они положили обезноженную столешницу посреди кухни на древнеримский манер. Леший выгрузил из пакетов коньяк, сардины, консервированные оливки, хлеб и лимон. Достал из подмойки пластиковые стаканчики и пластиковые одноразовые приборы. «А теперь смотри на меня и делай, как я. Пол чистый, садись, жопой не испачкаешься». Леший уселся перед столом, по-турецки скрестив ноги. Открыл консервы, нарезал лимон и разлил коньяк по стаканам. Миша посмотрел на него, набросал в свою тарелку немного снеди, взял стакан, понюхал, пробормотал знатно. «Ну что», — сказал леший, — «давай, за знакомство». «Я был идиот, если честно. Думал, ты или про хиндей, или на бандюков стараешься. В общем, был не прав извини». Миша только пожал плечами и вылил в себя коньяк. Задумчиво выдохнул. «Хорошо», — сказал он. Леший проглотил свои 100 грамм, даже не почувствовав вкуса. Адреналин еще колобродил в крови, а по сосудам поднялась, как в скоростном лифте, теплая оглушающая волна. «Нет, ну ты молоток!» — Леший рассмеялся. «Отбойник! Ты же их за три секунды в асфальт втоптал и даже не вспотел! Скажи лучше, где махаться научился? Чечня? Альфа? Вымпел?» да нет, я с маучка ответил Миша. Борьба, бокс, потом бои без правил. А что это за вымпел? Леший махнул рукой, схватил бутылку и разлил по второй. А, неважно. Жалко тебя там не было с нами в девяносто шестом. Надрали бы жопу этим. Ладно, давай, за тебя. За тебя конкретно, молодчага. Мне бы рот у таких хлопцев, как ты. Эх. Леший оскалился, шумно вдохнул сквозь сжатые зубы. Его обычно непроницаемое лицо на какой-то миг словно ожило, заходило ходуном. В нем проступили злость и старая, глубокая, как хроническая хвороба, боль. А мир, сука, давно бы в земле гнил, да и вообще. Порядка в стране стало бы больше. Леший замолчал. Выпили. «Значит, воевал там, на Кавказе?» — спросил Миша, немного погодя. Леший сморщился и кивнул. Хвалиться нечем, что я там был, что меня не было. На уровень говна не повлияло. Он смотрел новости. На днях в Шатой очередной БТР на Фугасе спалился. А там комполка наш бывший, он в Генштабе сейчас, приехал в родной полк с наградными листами ребят поздравить. И ёпс, вот так. А Амир аль-Джазири интервью раздаёт. «Все как было, так и осталось. Один бардак и ничего хорошего».